Как же странно. Огромная территория Сибири. Ее размеры трудно представить, а осмыслить, по-моему, совсем нельзя. Но на всей этой территории, от Урала до Байкала, нет никаких, я даже не знаю, как сказать, но нет никаких удавов или просто сильно опасных ядовитых змей. Нет тарантулов и скалопендр, нет даже скорпионов. На всей территории Сибири не встречаются какие-нибудь удивительные и опасные животные. Их там нет. Нет каких-нибудь опоссумов или утконосов, нет каких-нибудь редких ленивцев или муравьедов, ну то есть таких, за которыми гонялись бы зоологи, и владельцы зоопарков мечтали бы о таких. Нет даже ядовитых лягушек или гигантских черепах. Есть только зайцы, лисы, косули, лоси, барсуки, волки и медведи. Их, конечно, видели немногие, но чучело этих животных пылятся по всей Сибири в краеведческих музеях. Причем от Урала и до Байкала водятся, в общем-то, одни и те же животные. Одни и те же. А в речках и озерах нет и не будет пираний или хотя бы гуппи. Я не говорю уже про дельфинов, акул или б а р а к у д Ну хотя бы одна медуза, ну маленькая. Хотя бы крохотный кальмар или осьминог. Ну пусть не сейчас. Ну пусть бы хоть дедушка, ну хоть раз сказал бы, что он помнит, как в нашей реке водились электрические скаты. Ну пусть маленькие, пусть некрасивые. Так нет же, только барсуки и медведи, которых никто не видел. А в водоемах только п е с к а р и ерши да окуньки». Лес за городской чертой не страшил, не тревожил воображение. Там невозможно было нафантазировать себе г о р и л у или анаконду. Некий волк, которого, конечно, можно было себе представить и его побояться, все же очень был похож на нормальную, только очень уж злую собаку. Его можно было бояться только совсем в раннем детстве. Тех медведей, которых я видел в цирке, их вообще бояться было нельзя. Они были худосочные, в намордниках, бегали на задних лапах, как-то комично вихляясь, и попрошайничали. И еще они плохо ездили на велосипедах, и еще хуже играли в хоккей. Ну, в смысле, медведи играли в хоккей хуже, чем мои друзья и я, а на велосипеде ездили, как трехлетние дети. Ну, зачем такое показывать в цирке? Ну, конечно, когда-то по Сибири ходили мамонты. т д а к и е огромные волосатые слоны. Но все это было уж совсем давно. Тогда и про динозавров можно было фантазировать с тем же успехом. е щ ё на всей с и б и р с к о й земле нет и никогда не было ни одного рыцарского замка. Никогда никакие крестоносцы не доходили сюда. Здесь не было великих сражений, да и вообще практически никаких сражений не было. р ы ц а р е и крестоносцы были бы очень полезны для каких-то неведомых ощущений. Романы Вальтера Скотта были далекими. События происходили в его книгах там, в недосягаемых пределах. Я читал эти книги, смотрел фильмы. Мы с друзьями делали из штакетника себе мечи, а щиты из фанеры или крышек от кастрюли ведер. Делали луки и играли в Робин Гуд. Уверен, что британские мальчишки тоже это делали и делают. Но вот интересно... С каким чувством я играл бы в крестоносцев или в Ричарда «Львиное сердце» или «Короля Артура», зная, что он когда-то жил в моем городе, здесь сражался, устраивал турниры, а недалеко от предзаводского района стоят его руины его замка. И к тому же там, где жили рыцари, но все-таки водились драконы и единороги. Даже наш Александр Невский разбил крестоносцев очень далеко от моего города, и не в Сибири. Кстати, хоть Александр Невский был и наш, и разбил крестоносцев, но крестоносцы были нам, мальчишкам, интереснее. Интереснее своими рогатыми шлемами, длинными мечами. Ну вообще интереснее. До Сибири не дошел даже Наполеон. Но я уже не говорю про греков или римских легионеров. И здесь никогда не было пиратов. Ну, душегубые разбойники, конечно, были. Но что хорошего в мужике с бородой, в тулупе, с топором, который грабит, в общем-то, точно такого же, только без топора? Ну, в это играть или думать об этом было неинтересно. В это невозможно было играть. А что же было в Сибири? Но было все то, что мы изучали по истории родного края. Ну, то есть был Ермак со своими казаками. Это было неплохо. Но только Ермака быстренько убили. И он, если быть точным, не дошел и близко до того места, где родились мой дед, отец и я. Потом были поселенцы из разных российских губерний. Но эти поселенцы совсем не похожи были на героя ф е н и м у р а Купера. Они не ехали в фургонах, не носили ш л я п не стреляли из винчестеров и не сражались с индейцами. Не сражались, потому что не было этих самых индейцев. Но потом в Сибири нашли невиданные полезные ископаемые. И из-за этого вся карта моих родных мест усеяна черными квадратиками, треугольничками, кружочками – А дальнейшая, ну а точнее ближайшая история – это история основания и строительства комбинатов, заводов, шахт. Как же трудно было запомнить, удержать в памяти хотя бы для одного урока, чтобы после этого урока все напрочь забыть. Ну то есть как трудно было запомнить важные даты, когда нашли уголь или руду, кто нашел, когда построили тот или иной комбинат и кто его строил, сколько еще осталось в нашей земле запасов угля, руды. еще каких-то там полезных ископаемых. Как трудно было все это учить, и еще труднее это любить. Несколько успокаивала та информация, что руды, угля и прочего у нас было так много, как нигде в мире. Вот это было запомнить легко. Но лучше был бы хотя бы один рыцарский замок, а дедушка сохранил бы какую-нибудь ржавую шпагу, ну или мушкет. Когда-то через мои родные места, правда, когда еще не было моего родного города, провезли декабристов. А во время гражданской войны в нашем городе даже стоял адмирал Колчак. Но эти факты меня ни раньше, ни сейчас особенно не вдохновляли и не подпитывали. Эти события не оставили никаких следов ни в городе, ни в моей жизни». «Зато на границе того района, где я прожил довольно долго, и другого района, где я никогда не жил, есть тюрьма. Ее называют «пятерочка», просто тюрьма номер пять. Она обнесена обычной беленой стеной с вышками и колючей проволокой, прожекторами и прочими атрибутами. Эта тюрьма здесь давно, в ней сидят опасные преступники. И сколько же таких вот стен и вышек стоит от Урала до Байкала? И как же неведома мне та жизнь, которая там, за этими стенами». Там другая планета. Я с самого детства чувствовал особый ужас, который сочился из огней, освещавших пятерочку. От этого света, от того, что там за этими стенами происходит, и от той планетарно другой жизни, которая как-то там идет своим, каким-то ужасным чередом. От всего этого, как говорится, зарекаться нельзя. Но... Ну а что, но? Что я могу про это сказать? Я не буду говорить про это. Про это и про Сибирь в связи с этим так много сказано, и сказано по-разному. Не буду говорить, потому что страшно. Страшно каким-то неформулируемым страхом, как от высоты, когда все пустеет где-то в животе, а потом пустота падает в ноги, в пятки, и этот ужас сковывает дыхание сердца волю. Но страх высоты возникает даже не от возможности упасть с высоты, а пугает сама высота. Но высота пугает самим фактом высоты. н о если вы, конечно, боитесь высоты. Вот так же и те стены, и тот свет. Тот свет когда-то коснулся и с т о р и и моей семьи, моего прадеда, других неизвестных мне родственников, от которых остались только старые фотографии, от кого-то не осталось ничего. В Сибири, конечно, есть Байкал. И всякий сибиряк гордится им. но я родился и вырос в Сибири, а увидел это великое озеро только совсем недавно. Хотя нет, Байкал – это не великое озеро. Великие озера там, в Америке и в Канаде. Они даже так и называются – Великие озера. Они озера и есть. А Байкал – это совершенно непонятно, что такое. Это какой-то космический объект. Он непостижим, как непостижима его глубина. В Сибири нет высоких гор, даже гор средних велочины нет. Их просто нет, как нет экзотических животных и диковинных рыб. Но Байкал ощущается, как самая высокая скала, неведомая и непокоренная. Но скала, которая просто устремлена вглубь. И нет никаких человеческих сил, чтобы добраться до вершины. Когда я увидел Байкал, я ничего не понял. Я даже не смог сказать ничего типа «Ого!», Или «Ух ты!» или «Дежурного! Какая красота!» Я увидел то, чего не ожидал увидеть. Не возьмусь описывать это. Но только думать про Байкал, что это озеро, просто очень глубокое. Ну, так думать, это все равно, что в каком-нибудь шапито у в и д е т ь дрессированного медведя и думать, что это вот и есть настоящий медведь. н а ж д ы во время каких-то летних юношеских приключений я был в таком месте где-то, ну в общем не в Сибири. Так вот там была старинная каменная выработка. Многие сотни лет люди добывали там строительный камень. Но это была не шахта. Ну просто на вершине холма стали давным-давно брать тот самый камень и углубились очень глубоко. Почти правильной формы квадратное углубление, метров 15 на 15, а также, что было в с Увидел я, когда я поднялся на вершину холма. Это углубление было заполнено водой. На поверхности неподвижной воды лежали палые листья. Солнечные лучи метра на два проникали вглубь, а дальше шла чернильная тьма. Вода была почти прозрачная, но с какой-то взвесью, которая в солнечном свете напоминала пыль, зависающую в луче, который пробивается сквозь шторы. Мои знакомые сказали мне, что там, под водой, глубина больше 80 метров, что это очень старинная выработка. Но камень уже не добывает более 200 лет, и что постепенно яма заполнилась дождевой водой. 80 метров! Это впечатляло. Когда мы полезли туда купаться, я понял, что лучше было, было бы не знать про эту жуткую глубину. Глубина была столь страшна, что я даже не решился прыгнуть в воду ни головой вперед, ни ногами. Я осторожно скользнул в этот странный бассейн. Вода была прохладная. Но эта прохлада меня не обрадовала, хотя день стоял знойный. В этой прохладе я уже навыдумывал себе и уже успел почувствовать холод глубины. Я старался плавать по самой поверхности, двигаясь как лягушка. Ноги в глубину я не опускал. а распластался и стал максимально плоским. И так и плавал. Я почувствовал тогда, какой беззащитный у меня живот, и как легко можно схватить меня за него и утащить туда, вниз, во тьму. Все л а х н е с с к и е чудовища и мурены из фильмов про океанские бездны тут же слились в один холодный страх. И центром этого страха был мой живот, не прикрытый ни ребрами, ни даже плавками. Только юность и присутствие друзей остановили меня от панического бегства из воды, но купание было коротким. Байкал вызывал и страх, подобный этому, и восторг, и магнетизм. А главное – ощущение нехватки сил понять, что же это передо мной. Но только было ясно, что вот это, то есть то, что мы называем словом Байкал, мне не принадлежит, не относится к устройству моей жизни. Это что-то далекое и вечное. А великие озера в Америке и Канаде – это озера. Я там не был. но я читал Фенимора Купера на берегах Онтарио. Читать было скучно, но интересно. Занудливо, но красиво. А Байкал? Да ну его вообще, он далеко. Он всегда был далеко. А от Москвы до Байкала дальше, чем от Москвы до Африки. Существенно дальше. Где-то в Сибири еще лежит до сих пор ненайденный Тунгусский метеорит. Но он как-то не тревожит воображение. Хотя он, конечно, штука интересная. Но не тревожит, потому что ясно, что его не нашли и не найдут. Никогда. Потому что там, где он упал, вообще ничего найти нельзя. А предположение о том, что это был инопланетный корабль, а не метеорит, совсем не состоятельно. с о с т о я т е л ь н о потому, что нужно допустить, что если инопланетяне долетели до нас, значит, они не дураки. А тогда зачем им приземляться в Сибири, да еще и в Тунгусской тайге? Ну чего там искать? И к тому же в тайге такие комары, которые прокусили бы любой скафандр. Нет, что-то не тревожит и не вдохновляет меня Тунгусская тайга». Черт возьми, как удивительно повезло итальянцам, у которых страна такая небольшая, можно сказать маленькая. Но у них на каждом сантиметре столько историй, причем истории с сражениями, гладиаторами, вулканами и мифами. У них везде море, острова, но в то же время есть и горы со снежными вершинами и пещеры. Есть известная всему миру итальянская еда. И даже карту Италии любой человек может приблизительно вспомнить и изобразить карандашиком на бумаге. А карту Сибири нельзя изобразить. Ее, этой карты, наверное, даже нет. Потому что нет четких границ. Где они, эти границы? Очертания несуществующего острова сокровищ я помню. Хотя этот остров и его карту просто выдумал и нарисовал Стивенсон. А Сибирь? Где она? Где она начинается и где заканчивается? Житель Омска может сказать жителю Иркутска, если они встретятся где-нибудь на Черноморском курорте, но у ну он скажет «Земляк!», а тот будет не против и даже рад. Но не земляки, хотя между их городами легко уляжется вся Европа от Финляндии до Португалии. Вот вся Европа со всеми разными языками, диалектами, разными церквями, политическими устройствами, с разнообразными национальными типами и прочим, и прочим. Ну, представляете, что находится между Финляндией и Португалией? Сколько разнообразных кухонных традиций там, сколько гастрономических изобретений. И в каждой стране еще свои собственные алкогольные напитки и способы их потребления. А т Омска до Иркутска едят и пьют, в общем-то, одинаково и одно и то же. Сибирская кухня. Что это? Ну чем она отличается от Уральской? Там, на Урале, есть монумент, который стоит на границе Европы и Азии. То есть, значит, город Воронеж более европейский, чем город Барнаул, так что ли? Погодите-ка, погодите. А почему? По, -по каким таким признакам? Нет, это сложно, это дебри. Но где границы между чем-то и Сибирью? Мне нужно знать, мне необходима система координат. Мне необходимо чувствовать особенность моего родного края. И не горсть мелких, едва различимых особенностей, а какую-то существенную, выпуклую, пусть даже режущую острую, но особенность. Ну где-то же должно быть то, что наглядно ясно, как то, что наверняка ясно швейцарцу, который пересекает швейцарско-итальянскую границу. Транссибирская магистраль. Она тянется, тянется, она пронзает. А что пронзает? В протяженности Транссибирской магистрали даже не ч у в с т в у ю т с я р а с с т о я н и я Между городами, что нанизаны на Транссиб, лежат не километры, а время. От Красноярска до Новосибирска столько-то. От Новосибирска до Омска столько-то. Часы и минуты. Скорый поезд меньше часов. Нескорый поезд больше. Скорый поезд проскакивает, пролетает малые и средние города и станции. Нескорый поезд останавливается в этих городах и на этих станциях. На этих станциях можно купить вареную картошку, курицу, пироги, завернутую в газету. А ведь пироги и газеты везде одинаковы. е Можно купить пиво или кефир и ехать дальше, спросив у проводницы, а далеко ли до следующей станции? До следующей? Переспросит она. Ну, идем вроде по расписанию. Часа через четыре будет следующее. Вот так можно сесть в вагон в родном городе, и выйти потом в Москве, сесть вечером, прорезать скорым поездом две ночи, а не скорым поездом три, и выйти утром в Москве на Казанском вокзале. И не почувствовать никаких границ, никаких важных линий, отделяющих что-то от чего-то. А там в этих ночах и днях какие-то деревни и поселки, десяток больших городов, картофельные поля, какие-то другие поля. Бесчисленные железнодорожные переезды, дети, заглядывающие в окна проходящего поезда и машущие руками всем, кто на них из поезда смотрит. Ну и тем, кто не смотрит. И еще гулки е мосты через большие и малые реки. Да известно, что там. Вокзалы, вокзальчики одинаковые. Одинаковые, как типовые пятиэтажки. Только одни вокзальчики ухоженные, а другие не очень. Ну а где же Сибирь во всем этом? За что мне зацепиться, чтобы ощутить конкретную привязанность к чему-то конкретному? Просторов сибирских я не чувствую. Я чувствую только то самое время. Часовые пояса. А если лететь на самолете, то исчезает и время. И получается, что между городами и в случае полета тоже не километра. Разница расстояний между городами ощущается только во время покупки авиабилета. Но разница расстояний выражается в разнице цене на билет. Я пробовал ехать по Сибири на машине. Я надеялся почувствовать простор и испытать мощь сибирского р а з м а х Но выяснил, что если ехать на машине, то между городами лежит только усталость.